Я расскажу тебе его историю, и ты поймешь, что суда и заим не более, чем переход золота из одних рук в другие. Так вот, этот крестьянин, который понимал язык животных, каждый вечер посиживал во дворе своего дома, прислушиваясь к разговорам своих питомцев. Однажды он услышал, как бык жалуется ослу на свою тяжкую долю. С утра до ночи тащу свой плуг.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 Иногда в залог оставляют драгоценности, которые по стоимости превышают сумму долга. Бывают еще и долговые расписки. Это обещание отдать мне часть недвижимости в случае нарушения срока возврата денег. Таким образом я защищаю себя от нерадивых плательщиков. Есть и другая категория заемщиков. Это люди, которые могут заработать. К ним принадлежат такие, как ты. У них есть доход и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 В ужасе от содеянного она бросилась и в Ефрат. Эти два долга уже никогда не будут оплачены. Как видишь, Радан, люди, обуреваемые сильными эмоциями, несут риск для ростовщика. А вот еще. Это уже другая история. Он потянулся к кольцу, вырезанному из буйволиной кожи. Это принадлежит крестьянину. Я покупаю ковры у его жены. Пришла засуха. Их семье стало нечего есть.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 Да, я много помогал торговцам. Я знаю, как проехать в Смирну, чтобы купить там ковры по низкой цене. Я знаю многих богатых людей Вавилона, который мог бы продать эти ковры по высокой цене. Тогда я бы ответил ему, цель твоя и амбиции достойные. И я с удовольствием одолжу тебе 50 золотых, если ты дашь мне гарантию, что вернешь их. Но если он скажет, у меня нет иных гарантий, кроме того, что я уважаемый человек,